Михаил Пухов. Нитка бус. Словно разбуженный чудовищным рыком, утёс сбросил камни, и они провалились в дымную яму кратера, стремительно уменьшаясь. Гулкое эхо лавины быстро затихло внизу среди микроскопических копошащихся фигурок. Гамадон Тревель с гребня полукруглого цирка, отрезавшего ущелье от моря, Он казался неосторожной скалопендрай, выползшей опасно близко от муравьиного города. Но, уступив оптической силе телеобъектива, декорации театра насекомых рушились, обнажая танцующий ряд туземцев у пойманного в ловушку гиганта. Астон гамадонта тряс скалы. Упорный поток стрел долбил его многоногое туловище, не истекая. Колючий град бумерангов и факелов, копий и каменных ядер обрушивался на необъятную спину сжатую предательской щелью. Конец был близок, но потайные центры из полина прятались глубоко под непробиваемой шкурой, служившей ему надежной защитой. И Гамадон боролся, ворочался в узкой траншею внезапно возникшей на его обычном маршруте на водопой. Он не сдавался, не поняв, что побежден. Так выглядит детство человечества, сказал телохранителю человек, который следил за охотой из удобного углубления на самом краю цирка. Но пойдём, не следует взрослым слишком долго подглядывать за детьми. Человек поднялся навстречу холодному ветру с вершин и минуту стоял на краю кратера лицом к пропасти, с наслаждением ощущая, как всё тело наполняется упругим дыханием гор. Потом повернулся и зашагал вниз по еле намеченной тропке, проложенной его подошвами за год пребывания на планете. Килохранитель бесшумно шёл сзади. Ветер прекратился, как только они спустились на 2 м по пологому склону, но далёкие перистые облака продолжали вибрировать в его невидимых струях. Человека, который наблюдал за охотой и шёл сейчас вниз по склону, заросшему колючей травой, звали Игорь Горин. Он был биологом. участником третьей комплексной экспедиции в систему Пратта, расположенную в южных широтах галактики. Яркая звезда Лега, солнце архипелага, дала жизнь 18 крупным планетам, каждая из которых служила пристанищем и рабочим местом одной из биологических групп, наводнивших систему. Группы были небольшие, по 2-3 человека, и Игорь Горин направлялся сейчас к заранее условленному месту чтобы встретиться там со своим напарником. У Кости Баскакова странная специальность, сказал он телохранителю. Правда, но говорить ему об этом не стоит. Впереди сгустились кусты, и телохранитель обогнал Игоря Горина, чтобы расчищать путь. Он ничего не ответил, так как не умел говорить. Но Игорь Горин всегда разговаривал с ним, когда они были одни, потому что робот очень походил на стального человека и всегда хорошо выполнял все мысленные распоряжения. Они быстро миновали полосу кустарника и вошли в лес, совершенно непролазный, отчего здесь была прорублена узкая прямая дорога. Крутость на склона уменьшалась, он стал почти горизонтальным, и по обе стороны дороги корячились причудливые стволы низкорослых хвойных растений, будто они шли по музее деревянной скульптуры. Килокранитель снова отстал, чтобы прикрывать спину Игоря Горина, и скоро они достигли конца горизонтального участка. Дорога здесь завершалась обрывом, с которого открывался вид на море и на прибрежные заросли. Отсюда хорошо просматривались миниатюрные строения их временного дома на берегу моря и игрушечная фигурка ракеты в километре от станции. Но где же наш бабочник, сказал Игорь Горин, удобно устраиваясь на траве рядом с обрывом. Что-то он сегодня задерживается. Вверху, далеко в зарослях, послышался шум. И повернувшись на звук, Игорь Горин увидел своего напарника, Костю Баскакова, который быстро скользил по кронам приземских деревьев, будто спускался на роликовых лыжах по густому покрову леса. Он сделал несколько поворотов и выкатился на расчищенное место совсем близко от Игоря Горина. Лыжи, конечно, отсутствовали. Костя Баскаков спрыгнул с головы своего стального телохранителя и с наслаждением потянулся. Ты прямо как цирковой наездник, сказал ему Игорь Горин. Им до нас далеко 1000 парсеков, сказал Боскак, устраиваясь рядом. Устал, шар отнесло в горы, пришлось за ним лазить. Зато собрал почти тонну. Я их пока там и оставил, а ты из той же, напарник Игоря Горина был энтомологом и занимался сбором насекомых в специальные ловушки, которые запускал на аэростатах в верх в атмосферу. Оборигеном гаммы Легийцам очень нравились прозрачные балонны. Они принимали их за какие-то диковинные небесные тела, вроде луны, и величали поэтому Костю боскакало не иначе, как верховным повелителем сфер. Игорь Горин считался существом рангом пониже, чем-то вроде посредника между богами и смертными. "Нет", сказал Игорь Горин. "В стойбище сегодня нельзя. Я наблюдал за ними сверху, с гребня цирка". "А что случилось?" "Они изловили Гамадонта". Жертвы были? Нет. Ну так будут, заявил Баскаков. Разгул кровожадных инстинктов, сопутствующей охоте, неизбежно влечёт за собой драку и смертоубийство, особенно у дикарей. Зачем ты так говоришь? Это ведь дети, молодость человечества. Ничего себе, дети, сказал Баскаков. Обыкновенные взрослые дикари. Вот сейчас твои дети поймали зверя. Месяц релияму сколько труда угробили. Но приди туда завтра, когда страсти остынут, и за несчастную нитку бус они отдадут тебе добычу. Разве это разумно? Зачем дикарям бусы? Они им нравятся, сказал Игорь Горин. Детям свойственна непосредственность. Если ребёнку приглянулась вещь, до которой можно дотянуться, он её хватает. Всё равно оформлены и дикари упорство албаскаков. То ли дело нашей работы. Кстати, я до сих пор не понимаю, от чего твой телехранитель не подчиняется моим мысленным командам и наоборот. Игорь Горин усмехнулся. Такова особенность телепатического привода. Каждый робот настроен на мозг своего хозяина. Почему же корабельные роботы подчиняются чему угодно приказам? Игорь Горин опять усмехнулся. Все системы корабля, в том числе и роботы, выполняют желания того, кто сидит в командирском кресле под колпаком. Технические подробности тебя интересуют? Нет, сказал Баскаков. Меня интересует принцип, принцип привилегия принцев. Тогда пошли к кораблю. Принцы на свидания не опаздывают. Куда спешить? возразил Баскаков. До стоянки минут двадцать, до орбиты еще сорок пять, плюс мелочи. А что делать оставшиеся три часа? Игорь Горин посмотрел на ракету, похожую на шахматную фигуру из карманного комплекта. Обрыв был крутой, каменистый, но вниз вели ступеньки, вырубленные стальными ногами робота. Нужно проверить бортовые системы. Действительно, сказал Боскаков. Я совсем забыл, там что-то с внешним люком. Когда я уходил, по-моему, он не закрылся. Видимо, опять неисправность внешнего приёмника, сказал Игорь Горин. Придётся поковыряться, но ничего, починим. Было бы хуже, если бы он вышел из строя при закрытом люке. Заявку на новый приёмник я, кажется, подал, ясно сказал Боскаков и полез на голову своего телохранителя. Погоди, сказал Игорь Горин. Смотри, нет, рядом с кораблём там что-то шевелится. Один из твоих размалёванных декарей, сказал Боскаков, приглядываясь. Явился за обещанными бусами. Дай-ка что-нибудь оптическое. Игорь Горин протянул ему бинокль, а сам приставил к глазу окулярки на камеры. Легиейт стоял рядом с ракетой. Он был мускулист, мощные руки свисали почти до земли. Он обернулся, показав широкую физиономию, покрытую рыжей растительностью. "Знакомая личность", сказал Игорь Горин. "Кого он мне напоминает?" "Этого, Босавитова", отозвался Боскаков с базы. Игорь Горин засмеялся. "Действительно похож". "Наследственность", пояснил Боскаков. "Общий генетический фонд" А что если ему вздумается не пускать нас в корабль? Впрочем, у нас телохранители. Он снова полез на робота и вдруг повернул к Игорю Горину встревоженное лицо. "Послушай", сказал он. "А люк-то не заперт?" Урс отделился от дрявой стены леса, притворился зверем. Молния стояла тихо, небо спало, закрыв глаз облаками. В молнии узкая щель. Там пещера, там живут боги. Там есть шарики, соединённые как змея. Звери боятся пещер, где живут люди и боги. Зверь не сможет войти в пещеру богов. Урсу нужны шарики, он подарит их Лаа. Люди не обижают богов, когда те приходят в стойбище. "Боги и люди братья", сказали боги. "Надо перестать притворяться. Молния не успеет ужалить Урса". Урс, снова став человеком, прыгнул в пещеру. Шариков нигде нет. Пахнет богами. В стенах пещеры дыры заделаны прозрачным камнем. Кусты волнуются не только от ветра, там идут большие хищные звери. Нет, это возвращаются боги. Страшно. Боги и неживые люди. Боги покроют Урса, сделают его неживым человеком. Нельзя, чтобы боги добрались до Урса. Щель пещеры исчезла, выход закрылся, как рана зверя. Боги поймали Урса в ловушку. Неживые люди приближаются, чтобы связать Урса. Надо остановить неживых людей. Пусть станут мёртвыми, как камни. Огонь, вырвавшийся из пещеры богов, поразил неживых людей. Упали на землю. Нужно вернуть их богам, чтобы простили Урса. Подарили шарики Урсу. Молния послушалась Урса. Два неживых человека выпрыгнули из пещеры богов и отнесли мёртвых неживых людей к богам в тень леса. Это помощники Урса. Они вернулись в пещеру. Молния слушается Урса. Но Урс убил помощников богов. Боги гневаются на Урса. Деревья рассказали им многое. Как покорать урса, одолеть урса, сделать урса неживым человеком? Надо бежать в стойбище, клаа. Молния послушалась урса, взлетела как птица, чтобы выклевать глаз неба, направилась к стойбищу, клаа. Молния слушается богов, и она слушается урса. У богов были помощники, теперь они служат урсу. Возможно, урс сам стал богом, и ему следует жить на небе? Нет, не отвечаю, сказал Сирофф. Глуш. А в лакатере? Бесконечность. Ладно, сказал старший пилот ракетобуса Лунь Вершинин. Дадим им ещё полчаса, не возражаете? Мы-то нет, но вот пассажиры. А что пассажиры? Пассажиры пассажирят, отозвался Птицын, как всегда непонятно. Задача грузопассажирского ракетобуса Лунь было раз в квартал развозить по системе Леги людей и припасы. Сейчас ракетобус ждал на условной орбите близ пятнистого шара Гаммы. Но ран-деву откладывалось. Местный арбилёт не появлялся. Мне не нравится твоя безопасность. Люди опаздывают на час. На стоянке ракеты нет, ни станция, ни ракета не откликаются. Вдруг с ними что-нибудь случилось? Просто промазали, сказал Вершинин. С телепатическим управлением всегда так. Подумал немного не то, и привет. Тогда продолжим. Тема телепатия. Твоя очередь, Алексей. Опять удивил Вершинин. Ну ладно, В прошлом веке биоусилителей не существовало, и первые эксперименты по передаче мыслей на расстоянии были обречены на неудачу. Однако в некоторых сериях по передаче карт Зеннера процент угадывания намного превышал значение, рассчитанное по теории вероятностей. Закон направленного отбора, сказал Сиров. Учёные, получавшие положительные результаты, публиковали их, а остальные прекращали исследования и переключались на что-нибудь другое. Верно, согласился совершенно. Но поскольку количество остальных было никому не известно, оценить величину предполагаемого эффекта не удавалось. У некоторых даже возникли сомнения в применимости математической статистики к расчёту подобных вещей. Тогда поставили машинный эксперимент. Электронный компьютер должен был отгадывать цифры, которые считывались подряд из случайной таблицы. Отработанная информация вводилась в машину, чтобы та могла строить стратегию. Сначала число совпадений в пределах погрешности соответствовало теоретико-вероятностному прогнозу, и вдруг компьютер стал угадывать все задаваемые цифры. Ну и ну, машина телепат, мистика. А в чём разгадка? Никакой мистики, сказал Вершинин. Оказалось, что несколько лет назад именно этот компьютер составлял ту самую таблицу Он откопал ее у себя в памяти, заметил совпадение и заработал в режиме мага. Что ж, годится, сказал Сирофф. Получай свои два очка. Теперь твоя история, Гриша. Я не государство, отозвался Птицы. У меня вопрос. Вы знаете, что такое телепат? Выкладывай. Вид ничей в шахматной партии на расстоянии. Астряк ты, Гриша, сказал Вершинин. Зачтем. Прочем, ничего другого от него все равно не дождешься. Твой ход, Юра. Дай осмотреться, сказал Серов. Что-то не появляется. Может, сбросим груз в контейнере? У нас есть прекрасные сферические контейнеры. Человек поместится, не то что груз. Заложим и сбросим. Как это распаковывать ящики? сказал Вершинин. Да ещё угодим в море. Ну его, лучше подождём этих. И вообще, не отвлекайся, твоя очередь. Помню, сказал Серов. Значит так. Телепатическое управление сначала испытывали на животных. Построили симпатичный летательный аппарат антиграф, кажется, и Сталин сажать под колпак представителей фауны. Крыс, кроликов и так далее. Заодно получили возможность изучать их сокровенные желания по классу перемещений. Поначалу ничего выдающегося не было. Вот только курица несколько часов носилась в небе с ласточками. Была у неё, оказывается, такая мечта. А потом под колпак посадили обезьяну, шимпанзе по имени Шимп. Продолжать Вершинин показал сироу кулак, тот продолжал. Но ну, аппарат постоял, постоял, да и улетел. А куда улетел, не заметили. Оператор на кого-то загляделся. Сигнал исчез. Что делать? О чём может мечтать шимпанзе? О Африке, о бананах? Снаряжают экспедицию в Африку. Нет нигде старины шимпа, как сквозь землю провалился. Дальше рассказывать? Вершинин снова показал кулак. Словом, нашли его только через неделю. Знаете где? На Луне, возле кратера Архимед, археолог немедленно среагировал птицей. "Святая правда", сказал Сиров. "Значит, была у старика Шимпа такая сокровенная мысль. Глядел он по ночам на Луну из клетки зоопарка и мечтал". "Животное погибло", прервал его Вершинин. "Что ты?", сказал Сиров. "Это-то они предусмотрели: герметичность, двухмесячные запасы, а вдруг зверюге захочется искупаться в мировом океане? Тогда всё в порядке", согласил на ничью. Какая у вас следующая тема? Пришельцы? Погодее начальник сказал Сиров. Не заводись, мы всё-таки на работе. Он показал на экран локатора. Появился наконец голубчик. Только идёт как-то странно, зачем-то рыскает. Телепатическое управление, объяснил Вершинин. Я как-то пробовал. Не успеешь подумать о тебя уже ведёт как утопленника. Но ну, не будешь же каждого обучать нормальному пилотажу. Они что-нибудь передают? Нет, сказал Сиров, глядя на панель радиостанции. Глушь, но маневрирует своеобразно. Так нам и часа не хватит. Может, поможем? Да, сказал Птицын, руки на пульт. Что такое? Он предлагает пульту руку и сердце, перевёл Вершинин. Присмотри за рацией, давай, Гриша. Ладони Птицына неподвижно лежали на клавиатуре. Он смотрел на экран локатора. Его пальцы дрогнули. Ракетобус развернулся вдоль местной вертикали носом к планете. Здорово, сказал Серов. Никогда не смогу вести машину слепым методом, обязательно ошибусь. Смотри за рацию, сказал Вершинин. Планета внизу была испещрена облаками, а поясена кругом радуги. Сквозь голубое небо просвечивали пятна лесов, лысинной пустынь, четкий, изрезанный силуэт береговой линии. Тридцать девять, непонятно, сказал птицы. Возник вес. Ноль, сказал птицы. Пол провалился, ракетобус снова встал параллельно пятнистой стене Гаммы. Из радогги на горизонте показалась блестящая точка. "Тютелька в тютельку", сказал Вершинин. "Молодец, Гриша". Сверкающая точка над прозрачным провалом атмосферы приближалась, приобретая очертания стандартного орбилёта среднего тоннажа. "Так ничего и не передают?" "Нет", странно сказал Вершинин. "Ну ладно, здесь я пока не нужен. Пойду предупредить пассажиров". Смотри за рацией, я быстро. А вводные, сказал Птицын. Я сейчас вернусь, сказал Вершинин. Работайте, ребята. Он отстегнулся, встал с кресла и пошёл к выходу, неловко переступая ботинками с от специальными подошвами, приставущими к полу. Неприятный метод перемещения, хотя есть и любителей. На базе регулярно проводятся соревнования по ходьбе на этих самых подошвах. Рекорд 5 минутная стометровки. Рекрыв дверь кабины Вершинин ощутился в круглом, как труба, десятиметровом коридоре, вдоль стен которого тянулись поручни, облегчавшие передвижение. Изредка из стен выступали люки пассажирских и грузовых помещений. Пассажиров было двое. Они следовали до Дзеты, чтобы сменить улетавших в отпуск. Пассажиры жили в последней каюте и по выражению Гриши Птицына, пассажирили, то есть не занимались ничем существенным. Сейчас их следовало предупредить, хотя стыковка у птицына всегда проходит без осложнений, просто так, на всякий случай. Вершинин набросила в стену туннеля, когда он не миновал ещё и полпути. Руки крепко ухватились за поручень. Что-то они рано колобродят, мелькнула мысль. Вес на секунду исчез, и вдруг коридор стал глубоким колодцем. Вершинин повис над ним на поручни, соскальзывая вниз, ища ногами опору. Тяжесть не исчезала. уходят на полной тяге, определил Вершинин. 5 м, расшибусь в лепёшку, надо держаться. Ноги нащупали крышку люка. Кажется, склад контейнеров. Он стоял прижавшись лицом к стене. Тяга не ослабевала. Что они услышали сос? Тогда это надолго. Но вроде нет кого. Или увидели летающие блудцы или что? Что там у них происходит? Тяжесть исчезла. Вершинин пополз по стене коридора, крепко сжимая поручни, ожидая возобновления работы двигателей. Пассажиры, ничего с ними не случилось. Каюта тесная отделилась лёгким ушибом. Ну вот, наконец, дверь кабины. Что происходит? спросил Вершинин, закрывая её за собой. Происшествие, сказал Птицын. Бред, сказал Сиров. Во сне не приснится. Почему вы от них сбежали? Это не они, сказал Сиров. Они окопались на станции. Я с ними разговаривал. Ракетой управляют легиейцы, местные астронавты, пояснил Птицын. Не в форме сегодня, ребята, подумал Вершинин. Он опустился в кресло. Ракетобус Лунь уходил прочь от Гаммы в пустое звездное небо. Вас разыграли, сказал Вершинин. Так всегда делают. Один полетел, а другой остался на станции, чтобы устроить розыгрыш. Это ему удалось. О них обоих на станции я разговаривал с обоими, в основном, правда, с Баскаковым, но и с Гореным тоже. А кто пилотирует арбелёт? Я же объясняю легиейцы, сказал Сиров. Ракету оставили незапертой. Они проникли туда и остались наедине с биоуправлением, как старина Шимп. Вы шутите? Но они не шутили, Вершинин рассмеялся. Чего же вы испугались? Несколько любопытных тузенцев забрались в ракету, чтобы прокатиться. Пусть себе катаются, это смешно, а не страшно. Только надо будет снять их оттуда. Их с ней немешь, сказал Сиров. Это же Роботоеды, сказал птицам. Точно подмечено, сказал Сиров. Они напали на биологов и вывели из строя двух роботов-телохранителей. Сейчас люди укрываются на станции, атака может возобновиться в любой момент. Вывели телохранителей, переспросил Вершинин. Чем, дубинками? Противометеоритными лазерами, сказал Сиров. Понял начальник. Лазерами, лазерами. Есть там такие установки, кстати, дальнобойные. А они разве тоже управляются телепатически? Конечно, кнопок там нет, подумал и порядок. Но как может машина причинить вред человеку? Сиров пожал плечами. Почему бы и нет? Машина не рассуждает, ты командуешь, она подчиняется. И нет никакой блокировки. Зачем? Автоматика не рассчитана на воинственных легиейцев, сказал Сиров. Имеется только автоблокировка, так что бортовые системы в безопасности, например, корабельные роботы. Так у них есть и роботы, конечно, мощные универсальные роботы с ракетными двигателями, совершенно бесприкословные. Но зачем они забрались в небо? Пуш не знаю, сказал Сиров. Видимо, надоело быть роботоедами, как говорит Гриша, решили податься в ракетоеды. Так, подумал Ершинин. Ну и ситуация. Голова кружится, да и игрались растяпой. Какие у них ресурсы? Сиров пожал плечами. Как у всех, неограниченные. Ладно, сказал Вершинин. Людей там и выручем, спустим бот. Рискованно, но что поделаешь. Впрочем, у нас тоже есть кое-что: маскировка, дымовая завеса. Но как быть с арбалетом? Так это дело не оставишь. Войдут во вкус, начнут пиратствовать по системе. Сколько их там? В точности неизвестно. Они видели одного, но может быть любое количество. Двадцать пять, сказал птицем. Нет, меньше, сказал Сиров. Кабина маленькая, легицей здоровые мускулистые не поместятся. Вершинин повернулся к Птицыну. "Чего 25 километров", сказал Птицын. "Что такое?", сказал Сиров. "Господи, да они за нами гонятся. Это вот только не хватало. Сидят на хвосте, как заправские китобои". Вершинин посмотрел на экран локатора. "Пусть", сказал он. "Так даже лучше, отвлечём внимание. Оторваться при желании мы всегда сможем. Кто поведёт бот?" Петцин встал со своего места. Кабина ракетобуса Лунь была рассчитана на 3 человек, но сейчас, кроме членов экипажа и только что доставленных со станции биологов, сюда втиснулись оба пассажира Дадзеты, и свободной осталась только прозрачная передняя стенка. Ракетобус шёл по орбите кормой вперёд, чтобы можно было наблюдать за следовавшим в нескольких километрах орбилётом. Этот вариант отпадает, сказал Вершинин. Помощи нам ждать не откуда. Мы должны сделать это своими силами. Все посмотрели назад на игрушечную фигурку, купавшуюся в беспилотных слоях верхней атмосферы. Здорово наловчились, сказал Сирофф. Ничего удивительного здесь нет, сказал Горин. Мы мыслям словами, а машина воспринимает образы. Образное мышление лучше всего развито у племен, живущих в постоянном контакте с природой, и, разумеется, у детей. Опять заладил, сказал Баскаков. Дети да дети, скажи ещё ангелочки. Давайте не будем отвлекаться, нам нужно найти решение. Чего там думать, сказал Баскаков. На войне как на войне, рубануть лазером, да и дело с концом. Ты понимаешь, что ты говоришь? Ваш товарищ просто не подумал, сказал Вершинин. Об этом не может быть и речи. Какие ещё предложения? Почему бы не послать роботов, сказал Сиров. Они сами всё сделают. Один раз посылали, возразил Боскаков. Получилась куча металлолома. По-моему, достаточно. Опять отпадает, с сожалением сказал Вершинин. Мне кажется, что главное проникнуть внутри грузового отсека, сказал один из пассажиров ДДЗы. Дальше задача допускает простое решение. Но как туда проникнуть? Есть предложение, сказал пассажир ДДЗы. Я одеваюсь в скафандр, вы сбрасываете меня за борт. Я притворяюсь мёртвым. Им становится любопытно. Они меня подбирают, чтобы получше рассмотреть. Я оказываюсь внутри корабля и навожу порядок. Не понял, как вы попадаете внутрь? Это как раз ясно, сказал Вершинин. Его втащат роботы. Ну что, если их человек 5? Они не знают самбо, сказал пассажир. А если они вас для профилактики режут лазером? предположил Боскаков. Пассажир не ответил. Здесь есть рациональное зерно, сказал Сиров. Смысл в том, чтобы применить хитрость, не обязательно притворяться мёртвым. Можно спрятаться в какую-нибудь вещь, которая им понравится. Внепарнокопытное животное, выполненное из досок, предложил Птицын. Правильно, сказал Сиров. Метод троянского коня. Идеи не умирают. А вдруг они посмотрят на вас в телескоп и заподозрят неладное? И лазером добавил Баскаков. Но «Ну нет, сказал Вершинин. Чтобы задействовать телескоп, нужно отдать совершенно недвусмысленное приказание. Это не так просто, даже Юра, по-моему, не умеет. Не спорю, сказал Сиров. Словом, предложение мне нравится, только нужно действовать наверняка. То есть, поинтересовался Баскаков. Вам лучше знать, сказал Сиров. Это вы с ними общались. Я предлагаю принцип. Есть же у них к чему-нибудь слабость, к каким-нибудь крестлам, цистернам, Воскаков неожиданно засмеялся. Они любят бусы. Вершинин посмотрел на второго биолога Горина. Тот молча глядел наружу на далёкую фигурку ракеты. Ракета была как игрушечная. "Да, за бусы не спрячешься", сказал кто-то. Горин повернулся к Вершинину. "Я знаю, как сделать это", сказал он. "Мне нужны добровольцы. У вас не найдётся несколько лишних грузовых контейнеров?" Урс стоял на корточках у стены, сжимая в ладони шарики, пряча лицо от богов. Боги обманули Урса, одолели Урса. Сидели в мягких сидениях и разговаривали, советовались, как лучше наказать Урса. Всё с счастливой орбиты, сказал в микрофон Игорь Горит. Спасибо за помощь, всего хорошего. Счастливой посадки, отозвалась из динамика. Толкаюсь, предупредил Баскаков. Короткий лязг расстыковки и орбитлет начал падение в небо планеты. Ракетобус Лунь уменьшался, в его кормовой части вспыхнуло пламя. И он ушёл за элиминатор, продолжая прерванный путь к Зете. Ничего не забыли, озабоченно спросил Баскаков. Груз взяли, почти взяли. Он посмотрел на легицей в углу у люка. Всё на месте, а теперь рассказывай, как ты нашёл такое решение. Я его не искал, сказал Игорь Горет. Когда ты заговорил о бусах, я смотрел на ракету в элиминаторе. Она была совсем крошечная, и мне вспомнилось, как один маленький мальчик сказал, показывая на далёкую дорогу Он идёт игрушечный автомобиль. Понимаешь? Сферический контейнер издали выглядит бусинкой, а 10 соединённых вместе контейнеров неотличимы от ожерелья. Детям свойственна непосредственность. Раз выглядит, значит, так оно и есть. Ясно. Но почему он не среагировал, когда роботы подтащили бусы к ракете? Абориген решил завладеть желанными бусами. Корабельные роботы немедленно бросились исполнять приказ. Схватили контейнеры вместе с содержимым и потащили к кораблю. Когда Лигит понял, что это не то, ему захотелось избавиться от нежелательных предметов. Но бортовые лазеры не могут причинять вред корабельным роботам. Из-за противоречия сработала автоблокировка, и пульт на некоторое время отключился. Роботы, выполняя старое распоряжение, втащили нас в грузовое отделение. Дальше ты знаешь, не хуже меня. Да, он молодец, сказал Баскаков. Уметь проигрывать тоже искусство, но он получил, что хотел. Арбелёт пробил облака, спланировал, повис над поляной и медленно опустился. Люк широко распахнулся. Легийs выпрыгнул наружу. Некоторое время он стоял неподалёку, принюхиваясь и прислушиваясь. "Досталась бедняге", сказал Боскаков. "Теперь не скоро забудет". Наоборот, свежие впечатления очень быстро вытеснят прежние. Это же дитя природы, ребёнок с прекрасным будущим. Урс стоял на краю небесного ожога, вдыхая ветер и выветривая из себя запах пещеры богов, потом растворился в зарослях. Он нёс шарики лаа